Глава четвертая. Странные люди. Алиса. «Мам, я не поняла, тут всего 200 рублей!» Аня залетает на кухню, размахивая купюрой. «Что мне с ними делать?» – капризно. «То же, что и все остальные люди. Пообедаешь – потратишь на проезд». Спокойно отвечает ей мама, на мгновение прикрывая глаза. Мне кажется, в этот момент она произносит только одну ей известную мантру. Иначе я просто не понимаю, как можно не сорваться и не рявкнуть на сестру, придя после ночного дежурства. Ах да, мама еще успела приготовить нам завтрак и погладить блузки. Первое сентября все-таки. Мам, ну я же говорила, что после линейки мы пойдем в киношку и пиццерию. Нетерпеливо конючит сестра. Хотя бы тысячу дай. Анна! Взрывает маму, и она откидывает ложку, которой мешает сахар в раковину. «Ты прекрасно знаешь, что сейчас я работаю одна, отец на больничном. Пенсии бабушки, которую ты у нее таскала, больше нет». «Как и бабушки», – неуместно хмыкает сестра. «Аня, осуждающая, обрывая ее я». Мама судорожно выдыхает. «А свои кино и пиццу ты прогуляла три дня назад в полицейском участке. В следующий раз будешь думать, где и с кем таскаться по ночам». Все-таки повышает она голос. «Или я заберу у тебя ключи, Аня». Вовсем всем на меня наплевать», – трагично шепчет сестра. «Вы меня всю жизнь во всем ограничиваете. Я ведь не хотела переходить в эту школу. Вы сами меня сюда запихнули». «Да», – рявкает мама. «Потому что без английского ты не поступишь ни в один нормальный институт». «Зато Алисочка у нас поступила сама», – хидничает сестра, переводя на меня взгляд. «Гордость и отрада. Все ясно. Чао». Разворачивается и выходит из кухни. Мама устала, опускается за стол и смотрит в окно невидящим взглядом. Мам, ну не принимай близко к сердцу. Ложусь я щекой ей на плечо. Все наладится. Наладится. Повторяет она по слогам и нервно улыбается. Ох, как же я устала. Оно все не заканчивается, дочь. Сначала сестра твоя меня аллергией с ума сводила. Я думала, чокнуть, пока раздельно готовила и на процедуры ее водила. Ничего, приспособились. Потом Вера Павловна слегла. Ну, не отцу же за женщиной ухаживать, а у тебя выпускные классы, поступления. Только, казалось, все закончилось. Анна в отрыв ушла, выросла. Теперь вот еще и отец этой аварии. Родители парня того какие-то крутые. Виноватым его не признают. В суд подали. Она закрывает глаза ладонями и несколько секунд молчит, будто беззвучно плачет. «Мам!» — зову я ее, проглатывая в горле ком. «Ну ты чего? Лучше расскажи, кого сегодня было больше, мальчиков или девочек?» Шутливо трясу ее за плечи. «Мальчишек!» Улыбается она и целует меня в лоб. «Ну что, шоколадку дать?» -то Киваю. «Тома!» — слышим мы из гостиной голос отца. «Ты пришла?» «Завтрак мне принеси!» Царь проснулся, поджимает губы мамы и идет к плите, забывая про мою шоколадку. Но поведение отца никак больше не комментирует. И мне запрещает встревать, потому что папа переживает. Папа может больше никогда не вернуться в спорт. Тоже мне спорт. Тренер футбольной команды второй лиги, которая никогда за всю историю города не выходила в первую. Но мама говорит, что папа из-за нее не поехал в молодежную команду и решил жениться. Никогда в это не поверю. Его скорее не взяли, Ну да ладно, все равно. Это все не повод так по-хамски себя вести. Побегу, мамуль. Встаю я из-за стола, обмываю тарелку с чашкой и чмокаю маму в щеку. Удачного дня, лисенок. Мягко отзывается она. Спасибо, отвечаю. Быстро переодеваюсь в белую блузку и черную юбку-карандаш. Надеваю новые туфли на шпильке и беру рюкзачок. Не такой, слава богу, теперь большой, как в школьные годы. До института добираюсь достаточно быстро. Везет с маршруткой. Даже успеваю купить бутылочку воды в ларьке, потому что от волнения пересыхает в горле. Как это будет? Новые люди, преподаватели. Сюда не смог поступить на бюджет никто из моих одноклассников. Я бы и сама не поступила, если бы не победа во Всероссийской Олимпиаде по-английскому. Подхожу к главному ходу в студенческом городке, где уже небольшими группами тусуются студенты, и откручиваю крышку. Делаю глоток воды, медленно оглядывая старинное здание вуза. И вдруг кто-то просто выбивает бутылку в меня из рук. В прямом смысле обтекая, оборачиваюсь и вижу в шаге от себя ту самую девушку с гонок, которую обляла колой. Она стоит в компании двух подруг. В отличие от меня, одетой по форме, они меньше всего напоминают своим выбором одежды студенток. Скорее... Ну да ладно. «Прости», — мерзко сюсюкая девушка, — «я тебя не заметила». Делает шаг вперед и зло оскаливается, втыкая острый ноготь мне в плечо. «Не попадайся мне на глаза, поняла?» «Я здесь учусь», — говорю примирительно и глубоко дышу, убеждая себя, что, наверное, девушка имеет право меня недолюбливать. «Могу перед тобой еще раз извиниться». «В задницу себе извинения засунь», — пыркает она и величественно разворачивается на каблуках, уходя в сторону парковки. «Мы б на твоем месте перевелись», — ржут ее подружки и уходят следом. Я оглядываю себя, пытаясь привести в порядок, но вот и как, спрашивается, теперь выходить на сцену к ректору и получать студенческий? На блузке так и останется пятно, но переодеваться уже однозначно поздно, потому что студенты начинают потихоньку стекаться в здание. Прикрываясь рюкзачком, вклиниваюсь в толпу, поднимаюсь по лестнице и захожу в актовый зал.